Глава двадцать первая. Тяжелый крейсер. РВКФ. Крестоносец. «Адмирал! Сэр! Вызов с планеты!» Три крейсера все еще находились слишком далеко от планеты, чтобы можно было вести нормальную связь. Задержка в одну сторону составляла более 12 минут. Это означало, что кто бы ни попытался с ними связаться, ответа придется ждать более двадцати пяти минут. «Похоже, они все-таки смогли нас заметить». «Это прямой вызов или записанное сообщение?» «Сообщение, сэр!» «Ладно, выведите на мой экран». Сначала на экране загорелся флаг Союза Независимых Планет. Но затем он сменился. На экране перед Рубиновичем появилось лицо мужчины среднего возраста со светлыми соломенного цвета волосами. «Неопознанные корабли! С вами говорит Олег Минковский!» «Я начальник службы орбитального контроля «Бригада-3». Немедленно назовите себя и цель своего визита». Рабинович смотрел на лицо молодого человека на экране, когда Арджунт подошел к адмиралу. «Сэр, игнорируйте сообщения. Есть еще входящие сигналы в нашу сторону». «Вы имеете в виду капитана Форсетти, адмирал? Нет, больше сообщений не поступало». «Хорошо, тогда игнорируйте их». «Пока что». «Да, сэр». «Сколько осталось до точки разворота?» «Одиннадцать минут, адмирал». Восемнадцать минут спустя. Эсминец, Сицилия. Три точки вспыхнули ярким пламенем на тактической карте. «Мэм, фиксируем излучение частиц Черенкова». «А вот и наши незваные гости», — облегченно пробормотала Виолетта. Райн уже видит их?» «Конечно, мэм». Они находятся на полторы световые минуты ближе к ним». «Ну что же, они пока не свернули. А значит, для нас есть работа. Владимир, начинайте рассчитывать огневое решение для ракет с учетом их полета по баллистической траектории». «Точка Чарли, мэм». «Верно. Точка Чарли, Володя». Виолетта посмотрела на голографическую карту. На ней, наконец-то, возник устойчивый контакт с появившимися кораблями. Их курс алой нитью протянулся к планете. На всей протяженности их следования находились выставленные отметки. Точка Чарли была одной из них, самой последней. Ее позицию рассчитали с учетом известных тактико-технических характеристик крейсеров типа «Монро». После прохождения этой точки, с учетом текущего ускорения этой тройки кораблей, у них уже не будет шанса миновать планету. Соответственно, они войдут в шестиминутный планетарный радиус, а согласно законам СНП, в пределах этого расстояния от населенной планеты любой корабль должен подчиняться требованиям руководящих структур планеты. Или, как минимум, ясно сообщить о своих намерениях. Своеобразный аналог понятия территориальных вод, которые существовали на Старой Земле. Как только прибывшие пересекут эту последнюю отметку, Виолетта начнет выполнение их с райном плана. Жилая башня Грин-Хиллз. Конспиративная квартира М-17. «Сар, служба астроконтроля засекла корабли адмирала!» Энтони быстро поднялся из-за своего стола и прошел в соседнюю комнату. Конспиративная квартира была оборудована в спешке. Оснащение, которое не являлось жизненно необходимым для выполнения поставленной задачи, так и осталось лежать в специальных противоударных контейнерах. Для их целей оно не требовалось, а после того, как их задача будет выполнена, им предстояло в спешке покинуть это место. Новая временная база уже выбрана, и вскоре туда начнут перебрасывать персонал. Подойдя к вызвавшему его технику, Энтони посмотрел на данные, которые поступали от службы астроконтроля. «Мы уже можем отправить сообщение». «Почти, сэр. Устойчивый контакт будет через 10-15 минут». «Хорошо». Тогда нужно записать сообщение для адмирала. Я сделаю это со своего терминала, а вы подготовите его к отправке. На пути сигнала есть что-то, что может перехватить сообщение. Нет, сэр. Хорошо, тогда начнем. Конечно, сэр. Вернувшись к своему столу, Энтони включил терминал в режим записи и посмотрел в камеру. Вздохнув, он активировал запись и начал говорить. Тяжелый крейсер РВКФ «Крестоносец». Настолько что осветили радарами, адмирал, заметил подошедший Арджунд. Источник сигнала. Станция астроконтроля на орбите планеты, сэр. Хм. Адмирал в задумчивости посмотрел на карту. А корабли наемников? Арджунд изменил проекцию голографической схемы. Она увеличилась и более детально показала эсминец с легким крейсером. Пока спокойны. Они ведь не местные, они наняты губернатором. «Думаете, они лишь играют роль сторожевых псов?» Арджунт пожал плечами. «Вы знаете, насколько порой бывают высокомерны эти засранцы из СНП. Я не удивлюсь, если местные потребовали полного контроля над текущей ситуацией. Скорее всего, эти ребята и отлить без их разрешения не могут». Арджунт вдруг понял, что, грубовато пошутив, перешел грань дозволенного – Уж слишком он привык к свободной манере общения со своим капитаном. Но адмирал лишь улыбнулся. «Скорее всего, вы правы, Арджунд. Но видите, какое дело. Если все пошло так, как было запланировано, этих кораблей вообще не должно было тут быть. В крайнем случае, они бы находились на орбите и не лезли в наши дела». «Думаете, план провалился?» «Я...» Его прервал доклад из секции связи. «Входящее сообщение. Код передачи «Ранкор».» Арджунт моментально повернулся к связисту. «Код подтвержден?» «Да, сэр. Это код для сообщений нашей резидентуры на «Бригада-3».» «Интересно». Рабинович задумчиво потер подбородок. «Я полагал, капитан Форсети воспользуется своим Вы Выведите сообщение сюда». «Да, адмирал, сейчас сделаю». «Ну, похоже, сейчас мы все и узнаем, Арджунт», заметил адмирал, поворачиваясь к голографической проекции. Перед ними появилась проекция незнакомого человека. При виде него адмирал и старший помощник нахмурились. Между тем человек перед ними начал говорить. Не было ни представлений, ни какой-либо идентификации. Человек перед ними просто начал доклад. И это было абсолютно правильно». Даже с учетом того, что шансов перехватить их сообщения практически не было, рисковать никто не хотел. «Часть 1 провалена. Часть 2 выполнена на 100%. Король жив. Младший принц нейтрализован. Палач мертв. Мы перешли к работе по запасному варианту. Горный дом уничтожен во время беспорядков. Согласно требованиям запасного варианта. Первый мертв. Местоположение гостя неизвестно. Предположительно погиб вместе с первым». Возможность для реализации плана согласно запасному варианту 60%. Конец сообщения. «Я ничего не понял», — заявил Арджунд. «Адмирал, что это значит?» Руки Рабиновича сжали поручень, который окружал центральный голографический проектор. «Это значит, что все пошло далеко не так, как мы рассчитывали, Арджунд. Согласно первоначальному плану, к нашему прибытию губернатор уже должен быть мертв». а его место предстояло занять Франциско. При тщательном контроле с нашей стороны он стал бы прекрасной марионеткой в наших руках. Но, похоже, что-то пошло не так. Губернатор жив, его младший сын либо убит, либо взят под стражу, а значит, нам не следует ожидать посильной помощи со стороны планетарного правления. Но это еще не все. Рабинович замолчал на несколько секунд, затем продолжил. «Начальник нашей резидентуры погиб. И ваш капитан, вероятно, тоже». «Что?» — неожиданная новость шокировала Арджунда. «К сожалению, его позывной гость. А раз они не способны ни связаться с ним, ни установить его точное местоположение, значит, либо он схвачен местными... либо, что более вероятно, мертв. Но тогда наши действия здесь... Нет, это было предусмотрено. Запасной вариант включал наше вмешательство как реакцию на уничтожение Рейнского торгового представительства. Дипломатический статус главы представительства позволяет нам как минимум задать множество очень неприятных вопросов и требовать проведения расследования. Таким образом, мы все равно сможем остаться тут на продолжительный срок. Гибель представителей другого государства, к тому же еще и обладающих дипломатическим статусом, очень опасная и серьезная проблема, которую местный губернатор постарается решить. Так что теперь у нас есть рычаг политического давления на губернатора, но... «Вы не уверены, что запасной вариант сработает?» «Я думаю, что раз столько всего пошло не по плану, то имеющейся у нас информации недостаточно для принятия решения. Через какое время мы пройдем точку, после которой уже не сможем избежать входа в шестиминутную зону?» — спросил он, повернувшись к старшему помощнику. «С текущим ускорением через один час и 49 минут, но этот временной промежуток можно и увеличить», — Арджунт, Набрал несколько команд, заставив изображение перед ними измениться. На протянувшейся от кораблей Рабиновичу линии курса загорелось две отметки. «Взгляните, адмирал, вот здесь...» — он указал на первую точку. «Находится точка невозврата для нас в текущих условиях». Три тяжелых крейсера уже прошли точку разворота и сейчас развернулись двигателями в сторону планеты, чтобы погасить набранную скорость. «Если мы сохраним текущий профиль полета...» то после того, как преодолеем эту точку, уже не сможем избежать входа в шестиминутную зону. Но...» Он заставил изображение переместиться ко второй точке. Она находилась почти на 4 миллиона километров дальше по их текущему курсу. «Как вы знаете, инерционные компенсаторы на наших кораблях уже прошли модернизацию». Если вы разрешите снять предохранители и перейти порог безопасности, то с учетом дополнительных возможностей мы сможем избежать входа в территориальное космическое пространство до этой точки. Это даст вам дополнительное время на принятие решения. Предложенный вариант был рискованным. Никто не любил снимать предохранители с двигателей. Обычно корабли использовали лишь 85-90% мощности своих двигателей, оставляя таким образом определенный запас прочности. Отказ компенсатора с таким ускорением моментально убьет весь экипаж корабля. Таким образом, благодаря предохранителям, установленным на двигательной установке, оставалась своеобразная подушка безопасности, граница, которую капитаны кораблей не любили пересекать, дабы не подвергать себя лишнему риску. То, что предлагал Арджунт, было довольно рискованно. С другой стороны, это давало больше времени на принятие решения. Да и отказов инерционного компенсатора в их флоте не случалось уже больше десяти лет. По крайней мере, лично Рабинович о таких случаях не слышал. «Хорошо, Арджонт. Действуйте. Я разрешаю при необходимости задействовать всю мощность двигателя». «Благодарю, сэр». Максим Рабинович посмотрел на вторую точку на проекции курса. Она была для него своеобразным рубиконом. Требовалось принять решение до подхода к ней». Чего он не знал, так это того, что первая отметка, о которой они говорили, была практически полностью идентична точке Чарли, которую рассчитали в пространстве некие Томас Райн и Виолетта Бельховская. О расширенных возможностях компенсаторов тяжелых крейсеров типа Мандро они, естественно, ничего не знали. Один час семь минут спустя. Эсминец, Сицилия. «Похоже, они все-таки не собираются отворачивать, мэм». «Похоже, что так. Сколько времени осталось до запуска ракет?» В данный момент Сицилия вместе с висящим в пространстве имитатором, который был запитан лучом с борта ее корабля, висела в пространстве, сохраняя нулевую скорость относительно планеты. И подобное заставляло ее злиться все сильнее с каждой минутой. Она не привыкла сидеть на одном месте и ждать. Виолета. Резкая и агрессивная, способная молниеносно принимать решения, была прекрасным капитаном эсминца. Быстрый и маневренный эсминец идеально ей подходил. Но сейчас она следовала плану Тома, лишив свой корабль возможности маневрировать в пространстве. Набранная приближающимися кораблями скорость уже была достаточной для того, чтобы не выпустить их из зоны досягаемости ракет. Если Райну не удастся задуманное, то у Бельховской просто не будет выбора. Если она начнет наращивать скорость после того, как корабли противника пересекут точку «Чарли», то, как бы она ни старалась, ей не удастся избежать встречи с этими крейсерами на дистанции поражения энергетическим оружием, и придется принять бой. Поэтому ей оставалось только ждать и надеяться. «Мэм, до пересечения бандитами точки «Чарли» осталось 18 минут. «Фальшион» начнет ускоряться через 10 минут». Данворт прикроет его от сенсоров наших незваных гостей. Если все будет выполнено вовремя, то он пересечет их курс через 18 минут после старта ракет. Если эти корабли не сменят курс после этого, то с учетом их взаимного ускорения у «Райна» будет около 13 минут на ракетного огня. Плюс от 22 до 11 секунд на нахождение в зоне ведения огня энергетическим оружием. «Но опять-таки, все будет зависеть от того, что предпримут наши гости!» Владимир был абсолютно прав. Их план прост, но, как это часто бывает, именно кажущаяся простота представляла собой трудность. «Сицилия» и имитатор, который изображал легкий крейсер, должны привлечь к себе достаточное внимание. Для того, чтобы создать видимость угрозы, у Виолеты имелось 67 ракет, висящих в пространстве вокруг ее корабля. Их запуск из состояния покоя значительно снизит стартовое ускорение и замедлит последующий набор скорости. В реалиях классического космического боя это могло быть фатальным, так как более низкая скорость увеличила бы время нахождения ракет в зоне про противника. Но был один нюанс, который несколько менял данное правило. Оно было верным, если вы хотели попасть в цель. А в данном случае этого не требовалось. «Хорошо». Проверьте еще раз настройки каждой ракеты. Я не хочу, чтобы были осечки. Да, мэм. Легкий крейсер Фальшон. Время, Влад. Выводите нас из этой могилы и начинайте ускорение. Есть. Райн смотрел на показания сенсоров, пока рулевой осторожно задействовал бортовой ДПО и выводил корабль из импровизированного саркофага. Тридцать висящих в пространстве ракет последовали за ним. Они находились так близко к крейсеру, что Том мог видеть вспышки их двигателей, пространственной ориентации на экранах мониторов. Словно косяк мелкой рыбешки, они последовали за крейсером. Тройка приближающихся кораблей уже скрылась за необъятной тушей газового гиганта, а значит фальшион оставался невидимым для их сенсоров. Гравитационное поле гиганта изменит направление движения частиц Черенкова и на время прикроет их работающий на полную мощность двигатель. «Предохранители с двигателя сняты. Мы готовы начать ускорение», доложил Влад, когда крейсер занял позицию. «Отлично. Тогда действуем по графику. Сколько осталось до пуска ракет? Если ничего не изменится, то 11 минут». Том еще раз проверил показания, которые передавались на фальшон с беспилотных платформ. Тяжелый крейсер РКФ «Крестоносец». Арджунд подошел к адмиралу. «Ваше решение, адмирал!» Рабинович все так же смотрел на голографическую карту. Его корабли неумолимо приближались к первой отметке. За последние полтора часа они получили еще шесть сообщений. Каждая из них требовало, чтобы его корабли назвали себя и сменили курс. Но «Крестоносец» и его напарники продолжали приближаться к планете игнорируя эти сообщения. Как он уже сказал, все действительно пошло не по плану. Первоначальная задумка провалилась. Несмотря на то, что перед ним была открыта возможность действовать по запасному варианту, с каждой секундой она казалась ему все менее и менее привлекательной. Да, у него по-прежнему имелись шансы на успех. Но помимо них также присутствовали риски. А именно лишнего риска он и хотел избежать. Вся эта операция была его детищем. Он спланировал ее до мельчайших подробностей и воспользовался связями, чтобы продавить свой план через Министерство обороны. Все шло прекрасно, но в какой-то неуловимый момент события стали сворачивать с намеченного для них курса. Вместо того, чтобы действовать по заранее намеченному плану, Рабинович реагировал на происходящие события, подстраивая под них свои действия – А это было в корне неверным подходом. Сама концепция его первоначального плана строилась на том, чтобы действовать самостоятельно, вынуждая вероятного противника реагировать на действия рейдеров. Но после пришедшего сообщения с планеты и известия о том, что глава резидентуры и капитан форсети погибли, он почувствовал, что начал терять контроль над происходящим. Он наблюдал, как три его корабля пересекли первую точку невозврата. «Адмирал, сэр, мы пересекли первую отметку», — тихо заметил Арджунд. «Я рекомендую...» «Нет». Рабинович, наконец, принял решение. Эсминец Сицилия Пространство мостика Сицилии наполнилось пронзительным звуковым сигналом. «Точка Чарли пройдена, мэм», — тихо сообщил Владимир. «Ну вот и началось», — подумала Виолетта. «Огневое решение загружено?» «Так точно, мэм». «Тогда открывайте огонь». Тяжелый крейсер РВКФ «Крестоносец». «Нет, Арджонт», — ответил адмирал. «Я не вижу смысла продолжать задуманное. Риск слишком велик. Меняем курс в сторону от планеты и уходим из системы». Старший помощник кивнул и уже хотел отдать приказ, когда мостик огласился криком офицера тактической секции. «Ракеты! Ракеты! Фиксирую запуск десяти!» «Нет!» — молодой офицер замялся. «Количество угроз растет!» На экране перед Рабиновичем вспыхнули десятки кроваво-красных отметок вокруг двух кораблей, стоящих у них на пути. И с каждой секундой их количество росло. «Итоговое количество — 67 ракет. Повторяю, шесть-семь ракет в залпе!» «Немедленно развернуть нас!» — распорядился Рабинович. Арджунт моментально отозвался. «Да, сэр!» Подчиняясь его приказу, все три крейсера погасили двигатели и, задействовав ДПО, совершили разворот в пространстве. Это был стандартный маневр, который убирал из-под огня кормовую оконечность корабля, не закрытую щитами. «Данные по ракетам!» «Да, сэр! Они запущены с расстояния в 15 миллионов километров! Ускорение 10 тысяч джи! Оно растет!» «Идут прямо к нам. Но, сэр, стартовое ускорение было крайне низким. Мне кажется, что они активировали двигатели, находясь в состоянии покоя. Да и оба эти корабля не смогли бы выдать такой плотный залп». «А значит, что они заранее развесили их вокруг себя, в ожидании, когда мы подойдем на подходящее расстояние». Закончил за него адмирал. «Хотят задавить нас количеством». Он расслабленно усмехнулся, и Арджунт разделил его настроение. Первое сообщение о появившихся ракетах изрядно напугало старшего помощника. Но когда он оценил начальную скорость несущихся к ним ракет и расстояние, с которого они были выпущены, то пришел к единственному логичному выводу. «Они пойдут по баллистике», — сказал Арджунд, изучая поступающие на тактическую схему данные. «Верно». Очевидно, что тот, кто придумал этот план, не особо умен. Они должны понимать, что в нас этим не попасть. Арджунт, просчитайте смену курса. Когда ракеты отключат свои двигатели, мы должны начать смещаться в сторону от шестиминутной зоны ракет. Да, адмирал? Легкий крейсер фальшон. С каждой секундой крейсер массой в 165 тысяч тонн Набирал скорость, делая широкий оборот вокруг Денверта. Пуле притяжения газового гиганта сыграла роль гравитационной прощи, помогая фальшону выйти на нужный скоростной уровень. А вслед за крейсером неслись 30 ракет, которые преследовали его, словно волчья стая своего вожака. Каждая ракета шла на смешной для возможностей их двигателей мощности, ни на километр не отставая от крейсера. «Капитан Бельховская открыла огонь». Голос Жанет дрожал от возбуждения. «Фиксирую запуск всех птичек. Да, крейсеры выполнили обратный разворот». «Ждут, пока ракеты перейдут на баллистическую траекторию, прежде чем сменить курс», — заметил Райан, «больше для самого себя, но его все услышали». Майкл бросил взгляд на него, отвернувшись от своих экранов. «Верно. Когда активировать спутники?» как только выйдем из-за Денворта. Понял? Тяжелый крейсер РВКФ «Крестоносец». Прошло уже 90 секунд, но приближающиеся к ним ракеты так и не отключили свои двигатели. «Очевидно, хотят подойти к нам поближе», — заметил Арджунт, на что адмирал ответил. «Верно, но чем дольше они идут с таким ускорением...» тем меньше у них будет времени для заключительного маневрирования и выхода к цели. Расстояние до ракет — восемь миллионов километров, адмирал. Они, вероятно...» Все шестьдесят семь точек вдруг неожиданно пропали с экранов датчиков частиц Черенкова, погасив свои двигатели. «Ну вот и прекрасно. Курс уже проложен?» «Да, сэр. Тогда действуйте, Арджонт. Пора нам уходить». До этого момента они следили за приближающимися ракетами благодаря датчикам, которые фиксировали частицы Черенкова, излучаемые двигателями ракет. Теперь же, когда приближающиеся к ним птички выключили двигатели, ракеты пропали с экранов радаров. Естественно, офицеры тактической секции попытаются нащупать их, но при таком большом расстоянии поиск будет проходить с задержкой. Сама конструкция ракет усложняла эту задачу, Задача добиться как можно меньшего показателя ЭПР – эффективной площади рассеивания – одна из центральных при проектировании ракет во все времена освоения космоса. Из-за того, что максимальный показатель малой заметности ставился во главу угла при создании ракет, радаром или лидаром обнаружить их крайне сложно. Пять спутников орбитальной связи неподвижно висели в пространстве. Те самые пять спутников, которые были сняты с орбиты и доставлены в определенные для них места. Догадки техников «Энтони» оказались верны. Их действительно оставили на орбите в качестве запасных ретрансляторов связи. В свое время их закупили у Федерации именно из-за передатчиков очень большой мощности. И в тот момент Когда ракеты, запущенные «Виолетой», отключили свои двигатели и перешли на полет по баллистической траектории, спутники заработали. Над каждым из них вдоволь потрудились технические специалисты «Фальшиона» и «Сицилии», подключая к их системам, снятую с ракет, аппаратуру РЭП. Она была подключена напрямую к системам усиления и передачи, и теперь передатчики буквально исторгали в пространство огромное количество радиоэлектронных помех. Благодаря огромному запасу мощности их сигналы были гораздо сильнее, чем у обычных устройств электронного прорыва обороны, которые устанавливались на ракеты. Экраны крестоносца и сопровождающих его кораблей забило помехами и несуществующими цифровыми фантомами. Хитрый трюк ослепил сенсоры приближающихся рейнских кораблей. Платой за это стал рабочий ресурс передатчиков — Виолета хотела использовать их для того, чтобы увеличить шансы приближающихся к крейсерам ракет на подлет к цели. Но Райн полностью отмёл это предложение. Их целью стала не помощь ракетам, а прикрытие появившегося в момент их включения фальшиона. Лёгкий крейсер появился из-за диска газового гиганта, когда ракеты исчезли с экранов крестоносца. И это был самый опасный момент. Фальшион стремился подобраться как можно ближе к своим целям, чтобы нанести им максимальный урон. А это будет невозможно, если легкий крейсер заметит. Несясь с огромной скоростью, Фальшион пересекал курс кораблей «Контр-Адмирала Рабиновича», и все же двигался он медленнее, чем они. Но корабли Рабиновича уже достаточно сбросили свою скорость во время торможения при подходе к планете, и это могло помочь Тому. Взаимное сближение летящих по баллистической траектории ракет тройки тяжелых крейсеров и фальшиона могло привести эти объекты одновременно в одну точку, разве что ракеты немного опередили бы легкий крейсер. Тяжелый крейсер РВКФ «Крестоносец». Максим Рабинович смотрел на огромное количество появившихся со всех сторон кораблей, на то возникающие то пропадающие отметки ракет и не мог поверить в происходящее. «Какого черта?» «Множественные цели!» — закричал одновременно с ним офицер-тактик. «Фиксируй работу систем РЭП. Очень сильные помехи!» Темные пятна и десятки ложных отметок вспыхнули на голографической схеме. И почти все они находились по правому борту тяжелого крейсера, а также сверху и снизу относительно его оси. Тем самым они оставляли ему единственный путь для отступления. «Сменить курс в сторону газового гиганта. Уйдем от ракет в его сторону, воспользуемся его гравитацией для разворота и направимся в сторону гиперграницы». «Есть, адмирал!» «Сэр, мощность помех начала слабеть. Мы...» Начавшего было говорить старшего помощника резко прервал один из офицеров тактиков крестоносца. «Ракеты запустили двигатели! Повторяю, ракеты вновь запустили двигатели!» 67 ракет, выпущенных виолетой, преодолели большую часть лежащего между ними и их целью пространства и вновь активировали двигатели, когда до кораблей Рабиновича оставалось еще 5,5 миллионов километров. Это произошло гораздо раньше, чем этого ожидали Рабинович и его офицеры, и вместо того, чтобы нацелиться на корабли, Ракеты стали расходиться широким веером по предполагаемому курсу тяжелых крейсеров. «Системам ПРО готовность!» — быстро скомандовал Арджунт. «Приготовиться к запуску перехватчиков!» Офицеры, ответственные за противоракетную оборону крейсера, моментально ответили на приказ. Радары и лидары всех трех кораблей уже отслеживали приближающиеся странными курсами ракеты. «Они запустили двигатели ракет слишком рано!» «Если только это не что-то, чего мы не знаем, то у них не может оставаться достаточно ресурса на маневрирование!» Рабинович кивнул, глядя на приближающиеся ракеты, пытаясь понять смысл такого действия. Пока он думал, из пусковых шахт трех крейсеров вырвался первый общий залп противоракет и понесся к своим целям. Крейсеры уже сменили курс и направлялись к Денварту, чтобы воспользоваться его притяжением». Легкий крейсер Фальшон. Том следил за экранами. Отметки приближающихся к крейсерам ракет начали исчезать. Первый залп противника уничтожил одиннадцать ракет, запущенных Сицилией. Второй еще 13. Из-за нестабильной эллиптической орбиты Вальденхорна, которая через столетие приведет его прямо в губительное объятия газового гиганта, Фальшон смог разогнаться по сравнительно небольшой дуге. Итоговая скорость крейсера оказалась ниже, чем у преследуемых им кораблей. Но это уже не играло никакой роли. Аппаратура РЭП, установленная на спутниках, проработала 211 секунд, прежде чем сожгла себя. Но и такого времени было достаточно, чтобы скрыть приближение легкого крейсера. А как только спутники замолчали, оставшиеся 18 ракет, которые прорвались через огонь перехватчиков, подошли к своим целям на дистанцию в 1 миллион километров. Их двигатели не работали уже более 30 секунд, и сами ракеты уже превратились в бесполезные баллистические объекты, не способные к маневрированию в космосе, но большего от них и не требовалось. Сработали детонаторы установленных на них боеголовок, и тьма космоса озарилась пламенем атомного пожара. 18 самых мощных и грязных боеголовок, какие только имелись в распоряжении Фальшиона, Сицилии и Гвардии, взорвались практически одновременно. Огромный шторм нейтронного и гамма-излучения в купе с электромагнитным импульсом устроил настоящую бурю, которая ослепила противника. В тот момент, когда боеголовки взорвались, Фольшоон смог приблизиться к своим целям на дистанцию в полтора миллиона километров. Майкл, открывайте огонь. Есть, босс. Ухмыльнулся тактик и отдал команду следующим за крейсером ракетам. Они моментально включили двигатели на полную тягу. и, буквально сорвавшись с места, устремились к своим целям. Двигатели пространственной ориентации Фальшона вспыхнули пламенем, разворачивая крейсер и заставляя его вращаться, словно брошенную палку. Мощные разгонные установки ракетных пусковых выбрасывали ракеты в космос, стоило кораблю повернуться стреляющим бортом к противнику. Фальшон успел сделать три полновесных бортовых залпа, прежде чем его, наконец, заметили. Более 70 ракет потоком обрушились на рейнские корабли, которые не стали медлить с ответом. Том не верил, что они смогут победить. Они и не могли. Перевес в совокупной огневой мощи был слишком велик. Отметки рейнских тяжелых крейсеров на дисплеях буквально взорвались точками стартовавших с них перехватчиков. Их было много. Слишком много. А вслед за перехватчиками стартовали и ударные ракеты. И у Тома не было ни малейшего сомнения, кто был их целью. Они приближались к Фальшиону, и Райн знал, что шансов увернуться нет. Крейсер задрожал, совершая новый маневр в пространстве. Том почти физически чувствовал напряжение, с которым мощные двигатели бросили Фальшион в сторону. На короткое время космическое пространство на дальней орбите Денварта заполнилось всполхами ракетных двигателей. Космос озарили детонирующие боеголовки и сияющие копии рентгеновских лазеров. Это было всепоглощающее пламя, которое без жалости испепеляло всех. Это была огненная ярость, высвобожденная руками людей. И был крошечный легкий крейсер, танцующий в пустоте, в океане обрушившегося на него огня. По расчетам Виолеты, у фальшона имелось минимум 13 минут на ведение ракетного огня, прежде чем тройка бандитов скрылась бы за необъятной тушей газового гиганта, используя его гравитацию для разворота. Но он не продержался и семи.